Эпилог. Согласны ли вы, Валерия? Да. Погодите, я ведь ещё не договорила. Да ладно, согласная я. Well, ну да есть сказать. А давайте сразу к поцелуем. Гневное сопение работницы Закса, а от гостей уже доносятся смешки. Слух у оборотни хороший, а у меня гормональный. Угу. Отвратительное настроение. Причём ещё 5 минут назад всё было прекрасно. Ужас. Сама себя стыжусь, но поделать ничего не могу. От женщины, стоящей напротив, донёсся терпеливый вздох, и она профессионально улыбнулась Эрику. Я ей сейчас до да улыбаюсь. Пэл, не рычи, тихо шипнул Эрик и погладил мою спину. Она же обычная. Анна нас ничего не знает. Это её работа. Согласны ли вы, Эрик? Согласен. Да дайте мне договорить. Не выдержав, женщина вскинулась, а я захихикала. Так ей. Ладно, раз согласны, то вот, расписывайтесь. Клоуны. Недовольно буркнув, она протянула нам книгу. Моя закарючка, красивая роспись Эрика. И я тут же недовольно на него покосилась. Специально, да? Нет. Я так всегда расписываюсь годы практики золотка. За объяснением последовал лёгкий поцелуй в нос, и мне моментально полегчало. Я тут же расплылась в ответной улыбке и милостиво разрешила закончить церемонию так, как и положено. Кольца, поцелуй, поздравления родни и гостей. Красиво. празнечно, вдохновляюще. Всё, наша душенька, довольна. Крепкие объятия братишки, нежные мамули, медвежьи тёти Алы. А вот без этого я могла бы и обойтись. Остальные гости поздравляли, обнимали и целовали намного нежнее. А теперь в ресторан. И в самом ресторане всё прошло просто великолепно. Ирина действительно оказалась знающим и грамотным организатором. И я, несмотря на то, что обычно невеста на своей свадьбе отдыхала мало, действительно веселилась и отдыхала. На свадьбе были лишь иные, но и нас набралось не меньше 120 персон. Наша родня, работники управления, главы кланов, причём не только кошачьих, а абсолютно всех, просто друзья и знакомые. И ведь все радовались за нас действительно искренне. Кстати, верховный на нашей свадьбе не было. Как мне пару дней назад шепнула всезнающая Светулька, таи синяя, неожиданно для всех, решила досрочно сложить полномочия и оставив за себя несколько замов и наказ в кратчайшие сроки выбрать новую верховную, отправилась в Тибет искать истину и просветление. Я не прочь, я только за. Скучать не буду. А если она его там найдёт, да там и останется, то буду только рада за неё. А сегодня перед свадьбой мне приснился сон, странный сон. Мущина-медведь, и всего два слова: "Игра завершена". Но мне их хватило, чтобы понять одну простую и безумно вдохновляющую истину. Теперь мы сами себе хозяева. И это был самый прекрасный подарок к свадьбе. Потягивая клюквенный морсик из бокала, я довольно щурилась на гостей. и прикидывала, в кого именно я буду бросать букет, с которым до сих пор не рассталась. Букет один, а вариантов целых 3. Разодрать его, что ли? Вел well, солнце. Что грустим? Внимательный взгляд от мужа, но я лишь многозначительно улыбаюсь. Не грустим? А что задумала? Кого будем женить следующим? Хм, проследив за моим взглядом, Эрик понимающе кивнул и улыбнулся сам. Три варианта. Марк и Катя, Светик и Дима, тот самый ведьмак-ботаник, на котором я экспериментировала с руной на удачу в любви. Ну, и Руслана с Алексом. Удивительно, но это правда. Первый раз они увиделись лишь пару часов назад, но похоже, уже навсегда. Думаю, Марк справиться сам. Руслана с Алексом тоже. Давай в Светлану. Ей уже давно пора. Ага. Оценка расстояния, прицел и точный бросок. Светик, лови. Конец. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2021 году. Читала Маргарита Ефремова.